Глава 6. Нападение. Мрачней тучи я возвращался обратно, не взирая на все усилия Правда, об истинной природе моих способностей всё-таки всплыла. Что ж, я мог бы и сам догадаться, что мудрецами своих вождей Вимрана называют в том числе и потому, что те умеют шевелить мозгами. И, судя по всему, очень хорошо. Вот интересно, а что же будет происходить дальше? Для чего сюда стянули ещё три племени? Ну, первая причина, очевидно, лежит на поверхности. Дать остальным сородичам возможность провести время вблизи воды и восстановить силы. А что дальше? Агер, кажется, даже и не спорил с тем, что Игорь из суда рано или поздно заявится, и какой из этого следует вывод: нам придётся отсюда уходить или же Агер хочет драться. И от этого вопроса, что казалось совершенно случайно возник в моей голове, я понял и вторую, более скрытую причину того, что четыре кочующих племени решили встретиться. Вимрана явно стягивал силы, готовясь меня защищать. И стоило признать, среди них было достаточно сильных мужчин, которые могли бы сражаться. И почти наверняка Агер желает дождаться Егерста для того, чтобы нанести ему сокрушительное поражение раз и навсегда, заставив его спрятаться внутри костиревы и никогда оттуда не выходить. Если не хуже, Альбинов, слишком долго живший вне ненависти и вынужденный эту ненависть скрывать, может желать и взять костиреву штурмом. Что же в свою очередь мудрецы? Но если даже глупый и наивный я понимаю, что лучше 10 лет переговоров, чем 10 минут войны то тем более такое понимают и эдди четверо, и вполне возможно, что Арсений, Даяо, Маури и Адреста убеждают сейчас Агера в том, что отсюда надо уходить. Ещё дальше, вглубь пустынь, в заброшенной земле, где сейчас ничего нет, но где с помощью моих сил удастся вдохнуть хоть какую-то жизнь. Вот только есть один важный нюанс. А мне с ними точно по пути. Что ж, придётся смотреть правде в глаза. Имрана, конечно, заслуживают жалости и сострадания за то, что с ними сделали, но сейчас они представляют собой тех, кто умеет либо убегать и прятаться, либо драться и мстить. И как бы я их сейчас ни жалел, как бы ни понимал их радость от того, что они впервые в жизни прикоснулись к родной стихии, с ними мне не найти пути назад. Мне нужно возвращаться в Костилеву, к Йерису. Он, конечно, себе на уме, и хитрый и расчётливый, как 10 чертей, но с ним у меня шансов вернуться домой больше, чем здесь. Значит, пора наконец действовать. Я выбрал место в тени сколы, где на меня не падало солнце. По левую сторону среди теснившихся палаток сновали взрослые со свёртками и кульками, по правую в пруду, который мне сегодня утром пришлось обновить, плескались дети. И было их столько, что казалось, яблоку упасть негде. Тем не менее, дети прекрасно умудрялись делить место в пруду. Даже больше для явных малышей с одной стороны и оставили свободный закуток где они тихо, мирно плескались и не мешали старшим. Как мне выбраться отсюда? Угнать Ферста и лететь в Кастильву? Так я даже дороги не знаю. Мы летели сюда больше трёх часов, и потрясение, которое я испытал в первый день, когда попал сюда, было так велико, что я даже не запомнил, с какой стороны мы прилетели из Кастильвы. Даже... Ну хорошо, даже если мне не нужно угонять Ферста, а я смогу создать иллюзию животного или ледяного голема, Благо воды под рукой у меня теперь достаточно. Какую сторону лететь, я все равно не знаю. А спрашивать у кого бы то ни было опасно. Мне прекрасно известно, что за мной постоянно кто-то присматривает. Значит, либо следят, чтобы со мной ничего не случилось, либо не доверяют. Или, что более вероятно, и то, и другое сразу. Да нечего даже и пытаться. Ночей в этом мире нет, следовательно, темнота мне не поможет. Невидимость тоже сомнительный союзник. Мое отсутствие все равно быстро заметят. Меня поймают и вернут назад, и тогда уже не будет такого благосклонного отношения. И кроме того, мне ужасно не хочется разочаровывать Агера. Даже несмотря на то, что я тогда сказала у пруда, когда говорила о своей жизни и благополучии Вимрана на чаше весов, и Арсине даже не хватило сил посмотреть мне в глаза, всё же подтверждала, что сказанное правда. Для меня всё равно было важно, что он обо мне думает. Это, наверное, тот самый случай, когда разум и сердце начинают друг с другом конфликтовать. Но тут уже ничего не поделать. Так уж устроен я, выросший в своём всезнающем одиночестве, и потому, как никто, нуждающийся в том, чтобы рядом был друг, хоть какой-нибудь, хоть кто-нибудь. Таким другом был Сайраж, таким был Фрайсаж, такими были Кермол и Тхас. Кто мог быть мне таким другом здесь? Никто. Почти никто, кроме этого злобного, ненавидяющего всех и вся альбиноса, который тем не менее признав кого-то за друга, будет готов глотки рвать за него. Ну так что же мне теперь из-за этого ходить в глубь пустынь в поисках неизвестно чего? Не знаю. Я слишком часто вынужден себе это говорить в последнее время и всё острее воспринимаю потерю своей интуиции. Кстати, вот ведь удивительное дело, когда я отдал её, чтобы спасти свой мир, такой горечи не было, ведь у меня был облик Насиана, была магия воды, и эти дорыслих вои заменяли отданое Да и во время второго путешествия и хватало, чтобы решать поставленные задачи и улаживать появляющиеся по ходу дела проблемы. Здесь же, ну, есть у меня облик теиана. Благодаря нему я до сих пор не отбросил копыта в этом пышущем жаром мире. Мало того, здесь к моей шкуре испытывают нездоровый интерес. Ну, есть у меня маги воды, из-за этого все готовы рвать глотки друг другу. А вот интуиция? А вот интуиция здесь, ох, как пригодилась бы. Хотя с другой стороны, Порой мне казалось, что какая-то тень, какие-то слабые отголоски этой способности у меня всё-таки оставались, потому что нередко случалось так, что у меня бывали догадки по тому или иному поводу, и они оказывались близки к правде. Вот, например, с чего мне вообще пришло в голову, что Агер сейчас убеждает мудрецов брать Костиль в уштурмом, а те его от этого решения всячески отговаривают. Но эти всплески всегда случайны и мимолетны, чтобы можно было ими осознанно пользоваться. Вот, например, когда меня похитил Атихис, Я и понятия не имел, что всё это спектакль, который сознательно допустил Егерас, чтобы получить повод прижать торгаша к ногтю и заставить его работать на город. Так что мне сейчас делать? Как следует поступить?» И ответом было лишь набившее оскомину «Ждать». Мне казалось, что у меня скоро будет шанс проявить себя, но события, которые этому предшествуют, ещё не произошли, хотя уже вот-вот наступят. Ещё нет, но уже почти. И потому ради того, чтобы не нарушать этого баланса, я вынужден снова бездействовать. Мне было неизвестно, сколько я просидел в тени, но в конце концов меня выгнала оттуда одной из Солнц. Да и по пути обратно я встретил свою соседку по палатке, которая же искала меня для того, чтобы отправить спать. И я понятия не имел, как много нам принесёт завтрашний день. Когда я проснулся на следующие сутки, то увидел, что женщина, с которой я эту палатку совместно и делил, неотрывно на меня смотрит. И судя по всему, смотрела она так долго, что даже не сразу поняла, что я проснулся. Она поспешно встала и отвернулась, но было уже поздно. Прошу прощения, сказал я, поднимаясь. Вы что-то хотели спросить или вам что-то нужно? Нет, Домен, прости, ничего, ответила женщина, возвращаясь на свою половину палатки и принимаясь перебирать покрывало. Вот ведь удивительно. Если не считать очевидной хрупкости по сравнению хотя бы с теми же Янрана, Вимрана по большому счёту отличались от остальных только цветом кожи или чешуи. Да и вообще, все вимрана так или иначе имели очень много общего с остальными расами. Единственным исключением были, разумеется, сами мудрецы, вероятно, чистокровные вимрана, или, возможно, сама раса вимрана делилась на подрасы, часть из которых могла существовать как в воде, так и на суше, а часть только в воде. Арсений со своими длинными живыми усами очень напоминал сама деяо, с его идеально гладкой тёмной шкурой электрического ската, маурис с его перепончатыми лапами и зелёной кожей лягушку, но ну, окалючий дресс то несомненно морского ежа. И очевидно, что подобным существам жить на суше очень и очень тяжело. Лидаром, дояо жаловался, что стареет он в разы быстрее, чем мог бы в родной стихии. Прости, демен, снова сказала женщина, не просто так я на тебя смотрела. Напомнил ты мне кого-кого. Простите, Убедившись, что женщина не прочь поговорить, я осторожно поинтересовался. Но я даже не знаю вашего имени. — Альмара, — коротко сказала женщина. — Да откуда бы ты его узнал? Я же вижу, что ты постоянно нашему плене в воду творишь и порой без сил сюда возвращаешься. Я не в обиде, ибо вижу, что свободного времени у тебя очень мало. Я же с интересом разглядывал Альмара. Дело в том, что она впервые при мне сняла свой платок. Все женщины Вимрана носили плотки на голове, и не только для того, чтобы защититься от солнца, вернее от солнц, но и потому, что среди женщин Вимрана почти ни у кого не было волос, что, в принципе, и не удивительно, ибо для расы, живущей в воде, волосы аустро лишние. Но вот у Альмара они все-таки были, убранные назад и затянутые в пучок темно-зеленого цвета, как, собственно, и ее кожа. Вообще стоило отметить, что зеленый цвет среди Вимрана был преуалирующим, Сенных и фиолетовых было крайне мало, и скорее всего, объяснялось это тем, что божество этих вимрана были полукровками. Впрочем, об этом можно было и раньше догадаться. До наверняка и Агер родился альбиносом как раз из-за неудачного кровосмешения. Сыночка ты мне моего напомнил, продолжала тем временем Альмара. Очень на тебя был похож. Даже глазки были синие, представляешь? Почти у всех наших глаза чёрные, к старости сереют, а у него синие. Ну что же? А что с ним сталось? осторожно спросил я, в принципе, уже догадываясь, каким будет ответ. Не выжил он, погиб, ответила Альмара. На одной из остановок не успетила я, отбежала он от лагеря слишком далеко, и там его кошедиры загрызли. Соболезную, коротко ответил я, ибо не знал, что тут ещё можно сказать. Да я, собственно, давно уже смирилась, вздохнула Альмара. Вот только ты на него так похож что невольно каждый раз вспоминаю. «Ах!» горестно — горестно продолжила она. «Сколько же нам еще так жить? Это невыносимо. И ладно, мы, взрослые, уже привыкли, а как же дети? Почти половина наших детей умирает во младенчестве, Дэмиан. Они не могут приспособиться к таким условиям. Кто-то гибнет от болезней, кто-то пропадает без вести, кого-то умудряются задрать хищники. Сам же, небось, видел. Сейчас нас здесь около восьмисот, и на всех нас всего пятьдесят детей. Если бы только можно было это прекратить. Мы вымираем, Демян, неизбежно вымираем. Мудрецов ещё 10 лет назад только на нашем материке было больше сотни. Сейчас осталось едва ли с десяток, и как только они умрут, а смерть уже тянет к ним свои руки куда быстрее, чем к остальным, мы погибнем. Жаль, что он не хочет этого понимать. Погоди. Что это за шум снаружи? Мы оба выскочили и обомлели. По палаточному городку бегали мужчины, вооружаясь мечами, копьями. Промелькнуло даже два-три зубца. Над всеми возвышался агер, раздающий приказы. Женщины позади спешно эвакуировали детей из пруда и уволокивали их в палатки. К пруду уже подошли мудрецы Вимрана. Они, закрыв глаза, медленно дышали, словно сосредотачиваясь. Повернувшись в другую сторону, я увидел, наконец, источник паники. К нам летело порядка сотни ферстов. И мне даже не надо было напрягать зрение, чтобы догадаться, что за жёлтый силуэт сидел на ферте, летевшим впереди всех.